Глава тридцать первая По залу прокатился вздох разочарования. Нечасто у волков случались такие развлечения. Все привыкли к медлительности жертвы. Сначала приговоренный долго не решался взять револьвер, потом никак не мог прикоснуться к барабану, несколько раз направлял дуло в висок, но никак не мог нажать на курок. Кто жил в логове, давно знал, что почти все, выстрелив Высаживают себе мозги, размазывая потом их по полу. Одни падают замертво, другие ещё несколько секунд бились в предсмертных судорогах. Те немногие, что оставались в живых, рыдали, падали на пол, часто обделавшись от ужаса и целовали ноги вожаку. Видимо, те, кто ноги целовать не будет, не выживали до этого дня. "Не вышло", спросил Виту, бросив взгляд на дерло. Зло усмехнувшись, он уронил револьвер на поднос и громко объявил: Шоу закончилось, а теперь отвалить от меня. Не дожидаясь реакции и больше уже ни на кого не глядя, он просто пошёл на выход. Волк-воин, охранявший зал, не решился его остановить, даже отступил чуть в сторону, чтобы не мешать Калибану. "Надеюсь, на этом дело закрыто", спросил Лотар. "Да", сквозь зубы прошептал Дерл и грозно посмотрел на уходящего старика, давая команду страже его задержать. Лотар этот жест не заметил, да и значения ему не придал. Что происходит у Волков, его не волновало. Потом он коротко кивнул и помчался за Виту. "Постой", окликнул он его в пустом коридоре. Виту не отреагировал. Он так был занят тем, что происходило у него в голове, что совсем ничего не слышал, а помнившийs только тогда, когда Лотар дёрнул его за плечо, заставляя обернуться. Левая рука тут же сжалась в кулак, правая потянулась к кремню, где должен был висеть нож, а когда Виту понял, кто это, немного расслабился, правда, руку с плеча всё равно сбросил нервным движением. "Ты в порядке?" нелепо спросил Латар. "Зашибись", огрызнулся Виту. "Я почти ничего не понимал, но я правильно сделал, что согласился". Не замечая её зрительности, спросил Латар. "Да?" После короткой паузы ответил Виту, закрывая рукой глаза. Да, всё правильно, просто у него вырвался нервный смешок, который он задавил, закрыв себе рот двумя руками, а потом устало посмотрел на Латара, медленно роняя обе руки. Знаешь, когда я выстрелил, но ещё не понял, что жив, в эту самую долю секунды я вдруг подумал, что умереть было бы проще. Смерть в пекле это свобода от всего, даже от себя самого, а я Он сбился. Витур не надо. Когда мы попадём в центр управления, когда мы попадём в центр управления, ты съебёшь в свой ЗАП, а я уже год как труп, и это не изменится. Лотар открыл было рот, чтобы возразить, но тут же его закрыл, понимая, что собрался сделать всё, чтобы никто отсюда не смог сбежать. Такие как Витур угроза для человечества. У них сломанные рамки нормы, опасное мышление. Способность убивать такая, что ни одному спецбойцу запа и не снилась. Как можно позволить таким оказаться на свободе? Лотар спрашивал себя, а сам понимал, что не может и не хочет бросать тут ни Виту, ни Ирона, ни Мартина, ни шефа с Кирком, ни всех остальных. Они люди не заслуживают такой жизни. Мелькнуло у Лотара в голове, но сказать этого он не смог. Забей. Устало выдохнул Виту, хлопнул его по плечу но тут же вздрогнул. В большом зале собрания раздался выстрел. Кто-то снова стрелял из-за револьвера и на этот раз на поражение.